Глава 52. На улице картина не изменилась. Папа с Никитой и Тимофеем все так же сидели на конях, а вооруженные вилами мужики с грозным видом продолжали стоять на небольшом отдалении от них. При нашем согласии появлении напряжение, висящее в воздухе, немного спало, и народ пришел в движение. Местные приблизились, а мои спутники спешились. Особенно удивил Тимофей. В его взгляде на ведьму проскользнуло узнавание, и он с каким-то благоговением прошептал: "Аглаюшка, «Тимошка! а ты откуда? Я уж думала, сгинул", всплеснула она руками. "Аглаюшка", снова прошептал он, словно из последних сил, и, потеряв сознание, почти упал, если бы его не подхватили отец-инквизитором. с инквизитором. "Ох, гори Покачала она головой и, переведя взгляд на моих сопровождающих, распорядилась: "Несите его в дом, там разберёмся". Мужчины сделали как велено, я же осталась следить за ведьмой. Нет, ну а вдруг она сейчас эту толпу с вилами на нас натравит? Кто её знает? Ну да, после попадания в этот мир доверчивости во мне поубавилось. К счастью, обошлось. Женщина подошла к бородатому мужику, стоящему во главе небольшого отряда. И с беспокойством спросила Петруха, а по какому поводу собрание? Случилось чего? Мужчина смущенно потупился, попытался спрятать вилы за спину, правда, безуспешно. И громогласным басом промямлил: "Да мы это вдруг что? А, ну, вон как. Понятно", протянула ведьма, хотя лично я сильно сомневаюсь, что ей было хоть что-то понятно. Впрочем, как и мне. Мы слышали, в еловниках недавно ведьму поймали. Попытался перевести слова мужика на человеческий: "Парнишка помоложе. Вот, подумали, вдруг из-за тобой пришли. В общем, решили всем селом, так сказать, воспрепятствовать". А, -а, а, защитники, теперь догадалась Аглая и польщенно склонилась. Что ж, благодарствую, люди добрые, за беспокойство и заботу обо мне. Только сейчас нет ничего, с чем бы я не справилась. Можете расходиться. Мужики растерянно потоптались на месте, а главный снова попытался высказаться. Ну ты это, если вдруг чего, ну, обязательно позову, кивнула ведьма. Вы тоже, если что, заходите. Женщина тепло попрощалась с односельчанами. А я не преминула воспользоваться ситуацией в воспитательных целях. Вот, видишь, как за нее все село вступилось? Указала на произошедшее огрепиние. Сразу видно, что Аглая хорошая и людям помогает. А вот приди за тобой, как думаешь, кто-нибудь бы встал на защиту? Это кто бы за мной пришел? Кому нужна простая белка? Зло фыркнула она и отвернулась, раздраженно дернув хвостом. Вот, что ты будешь с ней делать? Непробиваемая. Ладно, пойдем чай пить. Напомнила о себе Аглая, проходя мимо меня в дом. Нам еще Тимушку лечить. Кстати, расскажи, ка где вы его такого нашли? Давно? Пока возвращались в дом, пока женщина суетилась возле самовара, одновременно бегая в кладовую за различными зельями, Я вкратце рассказала о нашей встрече с Тимофеем, упустив некоторые моменты вроде приворотного зелья. Отец и Никита в это время скромно сидели на лавочке и молчали, а сам бывший бесноватый по-прежнему без сознания лежал здесь же на кровати в большой гостиной ведьминого дома. Так, ясно. А ведь говорила ему, что этим кончится, предупреждала. Бормотала Аглая, отмеряя в кружку содержимое двух бутыльков с зельями, а когда закончила, сунула эту емкость мне в руки, велев напоить несчастного. "Давай же, сделай доброе дело, а я пока с твоими спутниками побеседую". Удивленная подобным поручением, я все таки решила его выполнить и отправилась к кровати, где, присев на краешек, приподняла голову больному и, приоткрыв его рот, стала по капле вливать содержимое кружки сама же в это время прислушивалась к разговору. ну Нус, рассказывайте. Наполнив кружки чаем из самовара и расставив их на столе, распорядилась Аглая, изучающая, рассматривая мужчин. Кто вы и зачем пожаловали? Я Владимир, это Никита. Там сидит Любаша. Пожав плечами, представил всех отец и наклонившись вперед, уважительно поинтересовался. А как я могу обращаться к вам? гостеприимная хозяйка. Ведьма смутилась и даже зарделась, кинув взгляд из-под ресниц на собеседника. "Аглая Петровна", я...» сообщила она, а потом, подумав, собрала все чашки, вылила их содержимое в ведро и, наполнив заново, достала еще откуда-то варенье и печенье. "Я понимаю", хмыкнула. "Вот что значит обаяние отца в действии. Любопытно, что было в предыдущей порции чая". Хорошо, что мужчины и без моих подсказок не спешили ничего принимать внутрь. Чрезвычайно приятно, со всей искренностью улыбнулся папа и с восхищением произнес. "Невероятно счастлив лицезреть столь прекрасную женщину, не омрачившую свою душу злом и дармовой силой. Должно быть, это крайне сложно идти против всех, не отступая от своих принципов". И вопреки общим тенденциям следовать заветам предков, женщина недоверчиво уставилась на отца, словно не ожидала от него подобной проницательности и признания ее заслуг. Но папа был действительно честен и восхищен силой духа собеседницы. Это было видно невооруженным взглядом, она это чувствовала, но все так же терялась в догадках о цели нашего посещения. Вы правы, Порой мне приходилось нелегко, растерянно произнесла она. «А Вам никогда не хотелось исправить нынешний уклад? вкратчиво спросил отец. Изгнать чужаков, вернуть все на круге своя, как оно и должно было быть. Изначально?» Последние слова почему-то сильно встревожили женщину. Она вскочила, испуганно озираясь по сторонам и прижимая руки к груди. Гришка Крикнула она, подзывая домового, а когда он появился, распорядилась: "Проверь, мы одни?" Невидимых ушей нет", вскоре отчитался он и снова исчез. А ведьма, не скрывая облегчения, бухнулась назад на стул и взволнованно спросила: "Откуда вы знаете?" "Что знаем?" изумился отец, продолжая неотрывно смотреть на Аглаю. "Что я сделала?" прошептала она, опуская взгляд. А что вы сделали? Возникшую напряженную тишину прервал надсадный кашель нашего пациента. Видимо, под влиянием момента я слишком много влила ему в рот, случайно, разумеется, и он подавился. Зато очнулся. Не вовремя, конечно, но не вырубать же его теперь. Да еще при свидетелях. Хм. Пришлось заботливо усаживать и стучать по спине, пока дыхание не восстановится. Наконец кашель прекратился. Тимофей открыл ясные глаза и внимательно посмотрев на меня, с удивлением заявил: "Ты так похожа на мою жену, покойницу". "Я опешила. Так себе комплимент. И это после всех моих стараний по его исцелению, надеюсь, до того, как она стала покойницей", скривившись, прокомментировала я, а сама задумалась над собственным образом жизни. А как иначе? Если меня уже второй раз за день сравнивают с трупом,